Глава 18. Свинцовая усталость словно сковала тело Анны. Ей никак не удавалось разогнать меланхолию, охватившую её после ухода Роберта Маккензи. Она молча вымыла посуду и отклонила предложение Пэт выпить, не желая подробно рассказывать о своей последней унизительной встрече с Дугласом Маккином. Из своего окна Пэт не могла этого видеть. Анна ломала голову, что следовало сделать иначе. Но так ни до чего и не додумалась. "Это не в твоей власти", сказала ей Кетти, когда кухня засияла чистотой, и Анна свернулась калачиком на диване, прижав к уху телефон. "Просто на свете есть такие люди. Я рада, что этот парень Маккензи поставил его на место. Видела бы ты его лицо", сказала Анна, словно весь его мир рухнул. "Не жалей его, он этого не заслуживает". "Я не жалею". Правда. Но мне вдруг пришло в голову, что я тут столько всего не знаю. Истории, которые ставят меня в тупик, связи, которые мне никогда не установить. Я думала, что постепенно привыкаю, но не знаю, стану ли я тут когда-нибудь своей. Брось ты эти мысли, сказала Кетлин. Ты там всего пару месяцев, думай о хорошем, а тех, с кем ты подружилась. А не вспомнилось ли лицо Роберта, когда он уходил? Её раздражало его вмешательство, невысказанный намёк на то, что она не способна за себя постоять, но он всего лишь пытался помочь. Приняла ли она его извинения? Анна не помнила. Я не уверена, что сама сделала всё как надо, Анна вздохнула. Послушай, давай заканчивать, я жутко устала, мне нужно поспать. Э, это на тебя не похоже, удивилась Кэти. Ещё рано. Ты ведь не заболела, нет? «Просто хочу, чтобы этот день поскорее закончился. Вот и всё». Кэти сочувственно хмыкнула. «Завтра будет лучше. Позвонишь мне?» В воскресенье утром Анна проснулась ещё до того, как солнце перекрасило океанские волны из чёрного в зелёный. Её так сильно тошнило, что трудно было даже сидеть. Она выругала себя. Это стрессовая реакция, которую ей приходилось преодолевать сначала после поступления в колледж, А потом каждый раз, когда она меняла работу, твёрдо решив, что такого с ней больше не случится, она заставила себя встать, заварила чай, раздвинула муслиновые занавески, завернулась в одеяло и села, скрестив ноги перед окном спальни. Горизонт постепенно светлел, и она любовалась невероятной сменой красок, этими фантастическими полосами цвета, больше похожими на узоры керамики Роны, чем на реальность северного неба. Дома справа от нее были почти неразличимы на фоне скал. Они составляли единое и неделимое целое, как и люди, которые здесь жили. Мы, местные, все приходимся друг другу родственниками в той или иной степени. Вздохнув, Анна спустилась вниз, чтобы принять душ. В начале десятого раздался стук в дверь. Анна подумала, что это Дэвид и Глинн, как обычно, отправились на прогулку с Билом, и приготовила отговорку. От одной мысли о прогулке ей становилось дурно. Но на пороге стояли два знакомых маленьких мальчика. Анна, сегодня мы идём за дельфинами, далеко-далеко, чтобы понять, сколько их тут, а то мы с Джейми со счёта сбились, и получалось, что мы будем идти мимо Криви потому что они, наверное, плывут во Фрейзербург. И я сказал папе, что мы можем остановиться и спросить вас, не хотите ли вы с нами? Он сказал нет, потому что вы уже видели дельфинов, и, наверное, в воскресенье вам хочется отдохнуть, но я сказал, что вы толком их не рассмотрели, и дядя Фрейзер и тетя Эмма считают, что мы это здорово придумали. Вот мы и пришли спросить, хотите с нами? Только вам надо поторопиться, а то мы их потеряем». Юн Роберт Маккензи наконец умолк, чтобы перевести дух и поправил очки. Анна открыла рот сначала от удивления, а затем чтобы ответить мальчику, но неожиданно для себя спросила: "Тётя Эмма? Моя мама объяснил Джейми, так что вы будете не единственной леди". "Ага, понятно". "Идёмте", торопил её Роберт. "Я же сказал, что нужно быстрее". "Мальчики," Раздался женский голос, в котором слышался едва сдерживаемый смех. Мы же договаривались, что вы спросите Анну вежливо. А мы вежливо, с жаром воскликнул Робби, за спинами мальчиков появилась обладательница голоса. Но мы хотим, чтобы она поторопилась. Тише, сказала женщина, положив ладонь на голову мальчика. Здравствуйте, Анна. Я Эмма, мама Джейми. Простите, что беспокоим вас в воскресенье утром. Никакого беспокойства, Анна протянула руку, и Эмма ответила крепким рукопожатием. Рада познакомиться. Спасибо за приглашение, но сегодня я как-то не очень готова, и мне, наверное, лучше остаться дома. Нет, простонал Роберт. Вы всё пропустите. Пожалуйста, пойдёмте. Эмма улыбнулась и посмотрела на дорожку, ведущую вдаль, на конец деревни. Вы уверены, что не хотите немного проветриться? Анна хотела сказать что уверена, но потом вспомнила мантру, которую сформулировала сразу после переезда сюда. Пока ты здесь, говорит да, как можно чаще. Кроме того, теперь после нескольких минут на свежем воздухе ей стало лучше. Ладно, махнула она рукой. Кажется, утро сегодня чудесное. Да! в один голос радостно воскликнули мальчики, а потом молодой Роби прибавил: "Поторопливайтесь. Дайте мне 5 минут, Анна обращалась к Эмме. Конечно, я как раз успею загнать этих двух разбойников назад в лодку. Эмма рассмеялась. Ждём вас на причале, когда будете готовы. Она оставила дверь открытой, и до неё доносились голоса мальчиков, направлявшихся к стенке набережной. Она схватила ещё один джемпер, куртку, сунула ноги в туристические ботинки и пошла к причалу Криви. Повернув в голову назву работающего мотора, Анна с удивлением обнаружила, что её ждёт не уже знакомая радость Кэсси, а более вместительная прогулочная шлюпка с блестящим белым корпусом и хромированными поручнями. За штурвалом стоял фрезер, на голове которого каким-то чудом держалась маленькая капитанская фуражка, а Анна подозревала, что эта фуражка его сына. На корме шлюпки Эмма надевала на мальчиков спасательные жилеты, а они громко протестовали, заявляя, что это для дураков. Сообразив, что лодка не принадлежит Роберту, Анна почувствовала неловкость. "Привет, сухопутным жителям", крикнул Фрезер, заметив её. "Готовы к приключениям в открытом море?" «Если у вас найдется место еще для одного пассажира», — ответила Анна, и только потом увидела Роберта Маккензи. Он сидел на корточках рядом с Фрейзером спиной к ней и привязывал свернутый брезент. Он даже не повернул голову на ее голос, и Анну вновь одолели сомнения. Она вспомнила взволнованную скороговорку его сына на пороге счастья рыбачки, и до нее, наконец, слишком поздно, дошел смысл произнесенных им слов. Папа сказал нет. Роберт не хотел, чтобы она составила им компанию, что неудивительно после их вчерашнего неловкого расставания. Но это не его лодка, и он уступил Фрейзеру с Эммой. Теперь Анна жалела, что передумала и не осталась дома. Так было бы лучше. — Конечно, найдется, — ответил Фрейзер. — Давайте к нам. Когда Анна забралась в шлюпку, старый Робби наконец выпрямился и повернулся к ней. Потом сдержанно улыбнулся. Фрейзер направил лодку в открытое море. Доброе утро. Рокот двигателя почти заглушал голос Роберта. Привет. Как дела? Спасибо, отлично. Заметив какую-то возню на корме, Анна посмотрела за спину Роберта и увидела, что Эмма удерживает юнного Роби, словно не хочет, чтобы он подходил к ним. Роби сказал: "Вы не хотели меня брать". "Не хотелось ставить вас в неловкое положение. Вчера я вас так обидел". Анна вздохнула. Вы меня не обидели. Просто я столько лет не имела возможности поступать так, как считаю нужным. Понимаю, кивнул Роберт. Мне жаль. И, наверное, это мне следует извиниться за вчерашнее, прибавила Анна. Конечно, вы пытались помочь. Во мне за что извиняться? возразил он. Если только стычка с Дуги не заставит вас отказаться от своей идеи, вот тогда действительно будет жаль. Анна перевела взгляд на бескрайнее океан уходивших к самому горизонту. Они вышли из бухты, и лодка набрала скорость. Перед ними открылся вид на побережье. Безупречные изгибы скал и берега плавно перетекали в волны. "Дельфины!" крикнул Фрейзер из-под навеса рулевой рубки. "Мы нашли их, ребята! Мы их нашли!" Мальчики вскочили с радостными воплями, бросились вперёд, затем перегнулись через поручни. "Я подумаю об этом", сказала Анна Роберту. А пока давайте сосредоточимся на дельфинах.